Глава 32. Правда, уже близка. Кенар. Стоит ли говорить, что в палату Кэрин меня пропустили с боем? Главный целитель стоял до последнего, не желая оставлять меня наедине с девушкой. Пришлось заверить его, что непотребство с моей стороны не последует. Да и кто бы мне его позволил? Кэр скорее магией размажет мою персону по поверхности, чем позволит подобное отношение к себе. И это лишний раз доказывало, что моя водница не такая, как все остальные. Другие девушки даже рядом с ней не стояли. Нирина тоже порывалась остаться со мной, но одного моего взгляда хватило, чтобы сестра отступила. Она всё поняла без слов. Снежинка знала, что мне нужно уединение с Кэрин, необходимо словно воздух. Остаток ночи я не сомкнул глаз, находясь в коридоре и размышляя о поведении Кэрин. Было очевидно, что она чувствовала ко мне симпатию, А может, и нечто большее, чего бы очень хотелось. Да только вся беда в том, что капелька не позволяла эмоциям взять над собой верх. А вот я не мог справиться со своими чувствами. Они сковывали меня, лишали рассудка и превращали в слюнтяя. Всё это было так странно. Впервые в жизни ощущал, что уязвим. Пытался унять желание, которое не давало покоя. Ладони зудели, и каждую секунду приходилось держать себя в узде, чтобы не рвануть обратно в палату. и не зажать водницу. Я раз за разом вспоминал наши объятия, поцелуй, её дыхание и опьяняющий аромат кожи. «Дьявол!» — вырогался шёпотом, растирая лицо ладонями и пытаясь привести себя в чувство. «Где бы набраться сил и терпения?» Спустя какое-то время из окон забрежил рассвет, а я всё так и продолжал стоять, опираясь спиной о стену. Чуть позже пришёл Белобородый, окидывая меня подозрительным взглядом. Я ждал, когда он выйдет из палаты, чтобы узнать о здоровье Кэрин. На моё счастье, её организм восстановился. В крови не осталось ни следа от яда чахры. Тахир справился, спас свою сестру. Как сказал главный лекарь, Кэрин спала. Сев на подоконник, прислонился головой к холодному камню стены, пытаясь выстроить в своей голове дальнейший план действий. Капелька не хотела рассказывать мне о том, кто на неё напал. Значит, я сам узнаю. Буду её ушами и глазами. Разгадка уже близка, и мне очень жаль того, кто осмелился на подобное. Хотя вру, не жаль. Ни черта не жаль. Он или она пожалеет, что на свет родились. Кинар послышался голос друга, и я обернулся, выпадая из своих мыслей. «Брат!» — поспешил я к Тахиру, — наблюдая матушку водника, которая, судя по всему, была в курсе о Кэрин. «Миссис Лериса!» — склонил я голову в уважительном поклоне. «Здравствуй, кинар добродушно улыбнулась она. «Как твои дела?» «Да вроде нормально», — пожал я плечами. «А у вас?» «Ну ты идиот!» «Хватило ума такое ляпнуть!» «И у меня нормально!» — Натянуто улыбнулась женщина, под глазами которой залегли тёмные круги. «Ты всю ночь был здесь?» — спросил Тахир, а я и не знал, как правильнее будет ответить. — Нет, — решил сказать правду. — Здесь я буквально пару часов. До этого был в палате, пока Кэрин меня не выставила. — А за что она тебя выставила? — настороженно прищурился Тахир, а я захлопнул рот, понимая, что он теперь не просто мой лучший друг, а старший брат, той, которая близка моему сердцу. — Болтал, наверное, много, — вздохнул я. — А только ли болтал? — вперил в меня взгляд водник. «Мальчики, ну что вы?» — вмешалась в разговор мама Тахира. «Главное, что девочка поправилась». Стало так неловко. Повисла неуютная тишина. Меня одолевали вопросы, зачем пришла матушка Тахира, что она хочет от Кэрин. Я не дам её в обиду. Никому. И плевать, кто передо мной. Я уважительно отношусь к миссис Лерисе, Но если того потребует ситуация, то молчать не стану. Кинар! Спасительная снежинка свалилась на мою голову, разряжая обстановку. Тахир! Засмущалась сестра под взглядом водника. Миссис Лериса! Присела в реверансе она. Нерина, девочка моя, рада тебя видеть! Улыбнулась матушка моего друга. А мы пришли Керин навестить, да и познакомиться заодно. А ваш муж? Простите. Нерри вжала голову в плечи, понимая, что ляпнула лишнее и то, что её уже точно не касалось. «Я не должна была». «Ничего страшного». Миссис Лериса послала ей печальный взгляд. Отец сказал, что Кэрин ему не нужна. Агрессия выплеснулась ядовитым комом из тахира, чьи глаза вспыхнули магической синевой. «Сынок», — успокаивающе дотронулась до плеча своего сына, миссис Лериса. «Моя мама». Продолжал он говорить. Совершенно чужой ей человек. Решила принять её, а этот... Этот... Видите ли, бастарты ему не нужны. Взревел Тахир, сжимая и разжимая пальцы, кончики которых светились. Я даже и не знал, что сказать. Не ожидал подобного поворота. В моих глазах отец Тахира упал ниже некуда. Да, Кэрин нежеланный для него ребёнок. Но и отказываться от очевидного я считал трусостью. «Натворил — разгребай последствия». «Или, как в его случае, зачал — признавай ребёнка». Кинар тихо позвал меня Тахир, привлекая внимание присутствующих дам, «мама рассказала мне о вашем с Кэрин слиянии магии». «Правда?» — похолодел я. «И что же ты узнал?» «Мальчики, давайте этот разговор перенесём на чуть попозже», — шепнула мисс Лериса, замечая главного целителя, который шёл к нам. Кэрин проснулась. «Можете её забирать», — произнёс он, распахивая дверь палаты моей водницы.